Столь редкий тогда покой вызвал даже обратное движение русской колонизации между речья с востока на запад из старых ростовских поселений в пустынные углы московского княжества. Признаки этого поворота встречаем в житии преподобного Сергия Радонежского.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 ростовской эмиграции. Таково одно условие, вытекавшее из географического положения московского края и содействовавшее его успешному заселению. Река Москва – транзитный путь. То же географическое положение Москвы заключало в себе другое условие –